Глава девятая Чёрт знает, что такое! Хоть рапорт по начальству подавай, что жиды по своей природе не могут служить в военной службе. Вот тебе и Мордвинов, и вся его победа над супостатом. Срам и досада. И стало мне казаться, что надо мною даже свои люди издеваются и подают мне насмешливые советы. Так, например, поручик Рослов все советовал, перепороть их хорошенько. Пороны уже, говорю, они достаточно. Выпороть, говорит, их еще, набила и окрестить. Тогда они иной дух примут. Но отец-батюшка, который там был, сомневался и говорил, что крещение, пожалуй, не поможет. А он иной советовал. Надо бы, говорит, выписать из Петербурга протеерейского сына, который из духовного звания в техноложцы вышел. Что же, говорю, тот техноложат сделать может? А он, говорит, когда в прошлом году к отцу в гости приезжал, то для маленькой племянницы, которая ходить не умела, такие ходульные креслица сделал, что она не падала». Так это вы хотите, чтобы солдаты в ходольных креслецах ходили? И только ради сана его не обругал материально, а послал его ко всем чертям мысленно. И тут Полуферт приходит и говорит, что будто точно такая же кувыр-коллегия началась и в других частях, которые стояли в Василькове, в Сквере и в Таращи. Я даже, говорит, «Парсет оказьен» и стихи написал, вот, «Экута», пожалуйста. И начинает мне читать какую-то свою рифмованную окрошку из слов жидовских, польских и русских. Целым этим стихотворением который я немного помню, убедительно доказывалось, что евреям не следует и невозможно служить в военной службе, потому что, как у моего поэта было написано, «жид, который привык торговать люкем и гужалькем, ляб класть на спину и подпираться с палькем», Жид, который як се уродзил, нигде по воде без мосту не ходзил. И так далее. Все который, да который. И в результате то, что жду никак нельзя служить в военной службе. Так что же, по-вашему, с ними делать? Перепасэлю и данот режиман. Ага. «Перепасяем?» «А вы, говорю, напрасно им заказываете палантины для ваших таунтэ шить!» Полуферд сконфузился и забожился. «Нон дьё мангард, — говорит, — это просто так. А вуком вулеву и живу ву зангаже в цукерню выпьемте по рюмочке высочайше утвержденного». «Я, разумеется, не пошёл». Досада только, что черт знает, какие у меня помощники. Даже не с кем посоветоваться. Один глуп, другой пьян без спроса, а третий только поэзию разводит, да что-то кадр Но у меня был денщик Хохол из породы таких шальменок. Он видит моё затруднение и говорит. «Ваше благородие!» «Осмеливаюсь я вашему благородию доложить, что, как ваше благородие с жидами, ничего не зробите. Почему еще я к ваше благородие из России, которые русские люди к жидам непривычные? А ты привычный, что ты мне посоветуешь? А я отвечаю, то я вам присоветую, что тут треба поляка представить Есть у нас капральный из поляков». Отдайте их тому поляку, поляк должна майстро витие. Я подумал, а из правды попробовать? Поляки их круто донимали. Поляк этот был парень ловкий и даже очень образованный, он был из шляхты, не доказавшие дворянство, но обладал сведениями по истории и однажды пояснил мне, что есть правление, которое называется республика, А есть другое — республиканция. Республика — это выходило то, где есть король и публика, а республиканция, где нет королеваканции. Велел я позвать к себе этого образованного шляхтича и говорю ему, ведь ты, братец, поляк. Действительно так отвечает римско католического исповедание, верно подданное императорского величества. — Ты, — говорит, — отлично знаешь евреев. Еще как маленький был, то их тогда горохом до да клюквой стрелял для испугания. — Знаешь ты, какую у нас жиды досаду делают? — Падают. — Не можешь ли ты их опучить? — Совсем моим удовольствием. — я отдаю их на твою ответственность. Делай с ними, что знаешь, только помни что они уже до сих пор и на черно, и на бело выпараны, так что даже сидеть не могут, а лежа на брюхе работают. Это, отвечают, ничего, не суть важно жить поляка не обманет. Но иди и делай. Счастливо оставаться, говорит, и завтра же узнаете, что Господь Бог и поляка недаром создал. Хорошо, говорю, доказывай. На другой день иду посмотреть, как мои жидкие обретаются, и вижу, что они уже не сидят и не лежат на брюхе, а стоя шьют. «Отчего, — спрашиваю, — вы стоя шьете? Разве вам так ловко?» «Никак нет, совсем даже неловко!» — отвечают. «Так отчего ж вы не садитесь?» «Невозможно!» — отвечают. «Потому мы с этой стороны пострадали!» — Ну так, по крайней мере, хоть лёжа на брюхе шить, теперь и так, говорят, невозможно, потому что мы и с этой стороны тоже пострадали. Поляк их изволить и видеть по другой стороне отстрочил. В этом и было всё его тонкое доказательство, зачем бог поляка создал. А жидовское позиение всё-таки и после этого продолжалось. Узнал я, что мой шельменко нарочно поляка подвел и посадил их обоих на хлеб, на воду, а сам послал за поручиком фингершпиллером и очень удивился, когда тот ко мне почти в ту же минуту явился и совсем в трезвом виде. — Вот, думаю, немец их достигнет.